ЭПИЛОГ ДВА ГОДА СПУСТЯ Осеннее солнце струилось через витражи, рассыпая по полу церкви алые золотые блики. Уильям стоял у алтаря, держал на руках нашу дочь Элеонору, маленький комочек с моими глазами и его упрямым подбородком. Он покачивал ее, тихо напивая строки проповеди, а она хватала пухлыми пальчиками край его рясы. Блаженны милостливые, ибо они помилованы будут. Я сидела в первом ряду, с нежностью глядя на мою семью. Вдруг скрипнула дверь, я обернулась и замерла. На пороге стоял он, герцог Сен-Клер, сгорбленный с седыми висками и тростью в дрожащей руке. Его взгляд метнулся к Уильяму, задержался на ребенке и что-то дрогнуло в строгих чертах. Продолжайте, дети мои! прошептал он, опускаясь на последнюю скамью. Уильям замолчал на полуслове. Элеонора потянулась к кафедре, не понимая тишины, и он, словно очнувшись, продолжил. Но голос его стал мягче, а пальцы нежно гладили спинку дочери. После службы герцог ждал у выхода, вертя в руках старинную шкатулку. Его мантия, когда-то гордо отороченная горностаем, теперь казалась поношенной, почти простой. Я приехал, чтобы извиниться. Выдохнул он, протягивая шкатулку. Внутри лежала заколка в виде птицы с сапфировыми глазами, погруженной в заботу о благе рода. Я забыл о том, что такое любовь и семья. Мне жаль, что я был против твоей жены, Уил. Это принадлежало моей Элеоноре. Она хотела бы, чтобы это досталось жене ее сына. Я взяла дрогнувшими пальцами. — Возвращайтесь домой. Старик взглянул на Уильяма, который качал дочь на руках, целуя ее в макушку. — Все будет, как прежде. Здесь наш дом. Уильям обнял меня за талию, и в его голосе не было горечи. Здесь мы обрели больше, чем замки. Герцог кивнул, будто ожидая этого. Его взгляд скользнул к Элеоноре, тянувшей ручки к дедушке. — Марк! Он просил передать, что готов встретиться, если вы позволите. Уильям лишь кивнул в ответ. Он давно простил брата, и я его простила. Через полчаса мы с герцогом молча смотрели за тем, как наша дочь делает первые шаги, цепляясь за пальцы Уильяма. Герцог вдруг рассмеялся, тихо, сдавленно, будто разучился за долгие годы. Она ваша копия, Мария. Он повернулся ко мне, и в его глазах стояли слезы. — А вы... вы так похожи на нее, на мою Элеонору. Она тоже умела любить, вопреки всему. Простите старика. Я улыбнулась, чувствуя, как тяжелая ноша упала с моих плеч. Сколько лет Уильям из-за нашей любви не виделся с родными, и вот теперь у них есть шанс вновь стать семьей, пройдя недопонимание, и я надеялась, став сильнее. А вечером мы с мужем сидели в саду, где элеонора гонялась за опавшими листьями. Герцог уехал, оставив на столе письмо от Марка с невскрытой печатью. Уильям обнял меня за плечи, и его дыхание смешалось с шепотом ветра. — Как думаешь, она поладит с дядей-хулиганом? — Если он такой же упрямый, как ее отец, обязательно! И я прижалась к его груди, слушая смех дочери. А сапфировая птица в моих волосах ловила последние лучи солнца. Напоминаю, что даже самые тяжелые времена заканчиваются, и приходит рассвет. Конец книги. Послесловие автора. Дорогие друзья, большое спасибо за то, что вы были со мной в этой истории. Мне очень нравится писать про Старую Англию. Другие истории этой серии. Семья на Рождество. Ваша Мотя.